Глава девятая Как когда-то говорил мой старик-отец, от сумы и тюрьмы не зарекайся, но помни, что попадаются только дебилы. В целом уже понятно, что мой старик-отец был не самым приятным в общении человеком, и особо законопослушным его тоже нельзя было назвать, но он ни разу не попадался. А я влип в историю, да еще и так глупо. В данных обстоятельствах было бы обидно мотать срок из-за себя, но мотать срок за того парня было обидно вдвойне. Местный распорядок дня оказался предельно прост. Примерно в семь утра по планетарному времени заевела иерихонская труба, или врата ада распахнулись, и выяснилось, что их давно никто не смазывал. Заключенные повскакивали со своих кроватей, быстренько закончились туалетными процедурами, позавтракали, минус один жетон, и отправились рубить руду, а дальше уже по обстоятельствам кто с какой скоростью ее рубит, кому сколько жетонов для обычной жизни нужно. Решив пока не выделываться, в смысле не выделяться из толпы, я арендовал на день кирку, тачку и пару факелов. И вместе со всеми отправился в забой. И ощущение когнитивного диссонанса не покидало меня до самого вечера. Ситуация в голове не укладывалась. Отчего в голову проник виртуальный Виталик и начал излагать свои ощущения в ферменном внутреннем монологе. На Земле, сука, 21 век. Система существует тысячу лет. Космические, сука, корабли постоянно чего-то там к хренам бороздят. Архимаги сносят целые города без помощи, сука, рук. А бедный работяга до сих пор вынужден лезть в шахту и добывать тримирит при помощи кирки и такой-то матери. Как так, сука, вообще к хренам? И до сих пор было непонятно, как такое появилось». Придумали ли эту планету специально, чтобы показывать заключенным Кузькину мать, или же вычислители действительно наткнулись на какую-то хреновину, перед которой буксовали их хваленные нано-боты, и пенитенциарную систему уже сверху надстроили. Вчерашний наглый орк, все здесь называли его Бро, оказался местным бригадиром, и ко мне отнесся вполне уважительно. Он выбрал за меня кирку и тачку, проследив, чтобы не оказались не слишком ушатанными, проводил меня в шахту показал мне, как выглядит содержащая триммерит порода, и объяснил, как крепить к сене факел. После чего оставил меня в каком-то тесном закутке и убрел по своим бригадирским делам. Я закрепил факел, взвесил в руке кирку и посмотрел на породу. Мне не хватало определенных знаний относительно самой добычи, но я рассудил, что тут все должно быть интуитивно понятно, и они появятся в процессе. И взял кирку двумя руками, и садынул по выходу триммерита, Ну, не со всей дури, конечно, но изрядно так саданул. И тут выяснилось сразу несколько вещей. Во-первых, добывать тремерит легко, главное вовремя отскочить в сторону. Когда несколько центнеров породы вываливаются из стены в виде груды щебня и пытаются засыпать тебя с головой. Во-вторых, главная проблема логистическая. В смысле, я тут с одного удара выбил столько породы, что за три раза в тачке не увезу. И теперь понятно, какой процесс займет у меня больше всего времени. В-третьих, если мне удастся решить вышеозначенную логистическую проблему, то за каких-то жалких полгода я смогу сделать подкоп к острову, на котором находится портал. Если, конечно, навигационная проблема не возникнет. И, наконец, в-четвертых, кирки тут весьма хрупкие. И где мне взять еще одну? Пока я стоял и размышлял над, в-четвертых, на грохот и вылетевшую из моего отнора копыль набежал бригадир. «Ты в порядке, бро?» поинтересовался он, уставившись на груду породы, за которой и тачки-то видно не было. «Нормально», — сказал я. «А как так получилось?» «Оно само», — сказал я. «Я и ударил-то разок». «Да я вижу», — сказал он. «Дори в тебе до хрена осталось. Но в следующий раз будь поаккуратнее, а то нас тут всех завалить может». «Я буду», — пообещал я. «Кстати, про следующий раз. Не одолжишь мне жетон на новую кирку? Я вечером отдам». «Вечером отдашь два», — уточнил он. «А ты не офигел ли в атаке?» — спросил я. «Может, тебе еще раз руку сломать?» «Расслабься, я пошутил», — сказал он и выдал мне жетон из своих запасов. «Но штраф за сломанную кирку тебе все равно заплатить придется». «Сколько?» — поинтересовался я. «Один жетон». «Стандартная, значит, такса», — сказал я. «А как, кстати, породу в тачку наваливать?» «Лопатой, бро» сказал он. «А где взять лопату?» «На складе», сказал он. «Один жетон». «А сразу нельзя было сказать?» «Можно, бро», сказал он. «Но у тебя все равно больше жетонов не было». Видимо, выражение моего лица подсказало ему, что второй перелом уже не за горами. Так что он перестал выпендриваться и посоветовал мне одолжить лопату у кого-нибудь из соседей. Тем более, что индивидуальных лопат все равно на складе никто не берет, ведь большую часть времени этот инструмент бездействует и им могут пользоваться несколько человек. Так что я одолжил лопату, накидал в тачку породы и отправился за новой киркой. И да, я немного ошибся в расчетах. Для того, чтобы перевести все то, что добылось с одного удара, мне потребовалось сделать целых пять ходок. Почти дневная норма, можно сказать. Чем они тут все остальное время занимаются? Пока я катал свою тачку, заключенные долбили руду, и было видно, что некоторым из них это занятие дается нелегко. И тут-то я и начал подозревать что все это не просто так, и на самом деле мои характеристики нифига не урезались, как было обещано системой. Я влез в настройки еще раз и снова получил ворох сообщений о системных ошибках. При этом все мои параметры оказались на прежнем уровне. Похоже было, что местный вычислитель, вряд ли он отвечал за этот вопрос лично, но я предпочитал думать именно так. Честно пытался срезать 90% моих характеристик, но по какой-то неведомой причине у него это ни разу не получилось. Не знаю, о чем это говорит и какую теорию доказывает, но я начал чувствовать себя Бэтменом, зашедшим в детский сад. Можно отпинать кого угодно, но что это даст? Я уже пришел к выводу, что местная пенитенциарная система держалась исключительно на безысходности. Заключенных было больше, чем охранников, и у охраны не было решающего технологического превосходства, типа пулеметов на вышках или колючей проволоки под напряжением. Характеристики резались у всех, кроме меня, но я же Бэтмен и на одного чувачка в доспехах и с мушкетом приходилось 15 чувачков с кирками, которые могли передавить всю вохру исключительно числом, причем сделать это в любой произвольно выбранный момент времени. Но победа в этом бою не означала победы в войне, потому что перед победителями сразу же встанет резонный вопрос. А что дальше? Сидеть на руднике ровно и ждать прибытия отряда карателей? При том, что лагерь укрепить невозможно? Оружия на всех не хватит а самопровозглашенные республике очень скоро будет нечего жрать. Уйти в степь, побрататься с крысовелками и совместно бегать на охоту, организовав племя кочевников? Долго ли обычный игрок выдержит на подножном корму, учитывая, что тут даже караваны грабить нельзя, ввиду полного отсутствия таковых? Напасть на соседний рудник, перебить его охрану и сделать тамошних заключенных своими вассалами? Так до него тысячи километров по степи добираться». Пока дойдешь, весь боевой дух иссякнет, а в войсках начнется разброд и шатание. Я бы, кстати, на месте карателей даже бы не приезжал, потому что, как бы ни была плоха жизнь на руднике, жизнь в степи окажется еще хуже, и те, кто выживут, сами обратно переползут и кирку попросят. Ну, скорее всего. Тут ведь не рудник, тюрьма. Тут вся планета – тюрьма. И единственная осмысленная цель бунта должна заключаться в попытке с этой планеты свалить, Но на этом пути повстанцев будет подстерегать очередная порция сложностей. До побережья тоже тысячи километров. И тупо шагать ты устанешь. Можно, конечно, попробовать захватить поезд и прорваться в порт. Но я уверен, и циркулирующие среди заключенных рудника слухи это подтверждают, что города на побережье охраняются не в пример лучше, и задавить кучку бунтовщиков там смогут без труда. Но допустим, что каким-то чудом твоему отряду удалось проникнуть в город на побережье, но самого портала-то там нет, портал на острове, и чтобы до него добраться, нужен корабль. Шансы, что тебе удастся протащить на корабль целую кодлу без билетников, достаточно невелики и стремятся к нулю, значит, в дело пойдет силовой вариант. Какие шансы, что твой корабль не потопит сразу после того, как ты выйдешь в море и поднимешь веселый Роджер? Какие шансы, что тебе дадут приблизиться к острову хотя бы на расстоянии пушечного выстрела? Какие шансы, что ты сможешь высадиться на острове и силой проложить путь к порталу, если вспомнить, что таких тотальных ограничений на магию и технологию на острове уже нет? Не самые хорошие, прямо скажем, шансы. Проще досидеть свой срок, если тебе, конечно, не пожизненно дали. Капитан Талар, например, так и собирался поступить, пока им местная фауна не угостилась. Очевидно, что на финальной стадии этого предприятия у одиночки больше шансов, чем у целой толпы. Одиночка может пробраться на побережье, просочиться на борт идущего на остров корабля, во избежание таможенного осмотра вовремя спрыгнуть за борт, вплавь преодолеть последние километры до острова, вылезти на берег, осмотреть сооружение защитного периметра, сокрушенно схватиться за голову и уплыть обратно. Но не менее очевидно, что на ранней стадии этого предприятия его сожрут степные крысоволки. Стоит ему только от рудника на пару сотен метров отойти. Ну, ладно, меня, допустим, они не сожрут, потому что я Бэтмен и невкусный, а всех остальных сожрут обязательно. В принципе, схема рабочая, просто она потребует много времени и усилий. Так много времени и усилий, что день-два, проведенный мной на руднике, погоды точно не сделают и ни на что, кроме уровня моей информированности, не повлияют. Так что я решил не торопиться. Потому что на самом-то деле, этот рудник-тюрьма на планете-тюрьме был самым безопасным местом, в котором мне довелось побывать, наверное, с самого начала игры. Допустим, враги знают, где я. Но что это им дает? Добраться сюда не так просто. А у тех, кто доберется, будут срезаны 90% всех характеристик, что сделает их для меня легкой добычей. Ладно, пусть они и не догадываются, что я остался при своих. Сам факт потери личного могущества должен их остановить. Соломон Рейн на собственном примере показал, как местные деятели не любят возвращаться к своим исходным параметрам. Отогнав пять тачек породы, получив новую кирку, заплатив штраф за старую и вернув бро одолженный жетон, я снова уединился в своем отнорочке» и вернулся к добыче, на этот раз очень осторожно, аккуратно и, можно даже сказать, нежно. Эксперименты показали, что легкий тюк по стене откалывает руды примерно на половину объема тачки, а значит, мне придется очень много ходить. Чтобы не вызывать подозрений, я немного постучал по стене, позволяя кирке падать под ее собственным весом, и принялся толкать тачку на выход. Самое обидное, что за все эти достижения система мне даже профессию горняка открыть не удосужилась или достижение вроде почетного шахтера выдать. И, кстати, интересно, если тут нет магии и не работают никакие технологии сложнее колеса, как тут вообще инфосфера существует? И вычислители в ней выживать умудряются. И чем больше я об этом думал, тем больше приходил к мысли, что все эти ограничения искусственные и придуманы самой системой, потому что, ну, черт его знает почему, как-то очень искусственно все это выглядело. Надумано и не по-настоящему. Ближе к концу рабочей смены у меня скопилось полтора десятка жетонов. И я решил притормозить с добычей, чтобы не устраивать демпинг, инфляцию и обвал галактического рынка тримерита А попросту говоря, мне надоело ходить и толкать перед собой тачку, что пустую, что полную. Поэтому я потушил, не успевший догреть факел, и отправился на поиски бригадира. Бро тоже уже не работал. Он отдыхал, вытянувшись на полу шахты во весь свой немаленький рост. Я присел рядом на камень и начал разговор издалека. «А зачем этот тремерит вообще нужен?» «Есть разные способы применения, бро», — сказал он. «Убежище из него делают, помогают во время всяких магических катаклизмов, сейфы для особо ценных сокровищ, индивидуальные спасательные капсулы, кто-то вообще на украшения пускает, но главный рынок сбыта, конечно, это оружейники». «Оружейники?» «Пули из него льют, бро», — сказал он. «Пули и наконечники для стрел выходят по цене дороже, чем если бы их из золота лили. Причем раз так в десять дороже, если не больше. И на обычную пехоту ты такой боеприпас тратить не будешь. Но триммеритовая пуля пробивает любое силовое поле или магический купол, понимаешь? Спецназ? А также киллеры и всеческие ассасины, бро», — сказал он. Вернее, тримиритовой пули ничего нет. — А она способности стреляющего не блокирует? — прежет немного, — сказал бро. — Поэтому их ящиками никто с собой и не носит. Ну и еще потому, что они, заразы, очень дорогие. — Никогда не слышал о таком, — сказал я. — А стреляли в меня из очень разного. — Видимо, ты еще не дорос до того уровня, бро, чтобы на тебя тримеритовый боеприпас тратить, — сказал он. «Хотя меня терзают смутные сомнения». «Например?» — спросил я. «Ладно, не будем», — сказал он. «У нас тут нет прошлого. Будущего, впрочем, тоже». «Тебе сколько тут сидеть-то осталось?» — спросил я. «Вообще такие вопросы задавать не принято», — сказал он. «Но я тебе отвечу. Шестнадцать лет, бро». «А сколько ты уже отсидел?» «Слишком много», — сказал он. И такие вопросы тут тоже не принято задавать. — А как же тогда люди узнают друг друга? — Что тебе надо знать? — спросил он. — Вот кирка, вот тачка, вон борода Иди, долби и надейся, что тебя подземные крысоволки до конца твоего срока не схарчат. — Бывали прецеденты? — поинтересовался я. — Да каждую неделю нападают, — сказал он. — Я должен был тебя предупредить, но забыл. Так что считай, что сейчас предупредил. Если нападут, беги на выход и кричи. Что кричать? Неважно что. Главное громко. Полезный совет, оценил я. Слушай, а вот я тебя хотел спросить, как оркам давно тут сидящего. У вас э, какая-нибудь связь с этническим сообществом из других бараков поддерживается? Чего-то расизмом попахивает, бро, сказал он. Вовсе нет, сказал я. «Я просто хотел бы знать, есть ли на руднике еще орки и много ли их?» «Много», — согласился Бро. «Незаконопослушный народ. Те еще беспредельщики». «А это, выходит, не расизм». «Мне можно, Бро», — сказал он. «Так в чем вопрос?» «С кем-нибудь из серых орков хотел бы я перетереть», — сказал я. «Желательно из тех, кто постарше». «Старики тут долго не живут», — сказал Бро. «Шаман не в счет. Он такой долбанутый, что его даже крысоволки стороной обходят. Зачем тебе серый орк, бро?» «Хочу обсудить кое-что из их фольклора», — сказал я. «Сказочки-страшилки?» «В основном страшилки», — сказал я. «А мне это зачем?» «За пять жетонов «Гони монету», — сказал он, протягивая ладонь в мою сторону. «Я серый орк». «А чего такой зеленый?» «Это плесень, бро». «Отсидись, мое, еще не так позеленеешь!» «Я серьезно», — сказал я. «Ну, так я тоже, бро!» Он перестал тянуть руку и ухмыльнулся. «У нас в бараке серых нет, но есть один парень во втором. Сидом его звать, по-моему. Гони жетоны!» «После того, как устроишь нам встречу», — сказал я. «А чего ее устраивать?» — удивился бро. «Идешь во второй барак, спрашиваешь Сида». И можете хоть всю ночь друг другу сказки рассказывать? Мы тут вообще без предрассудков. Вот так просто можно пойти, да? И охрана меня ни о чем не спросит? Я вижу, ты так и не уловил самого главного, сказал он, сыпая мои жетоны в карман. Всем наплевать, бро, всем наплевать. Глава десятая Сид оказался пепельно-серым орком, но на этом его сходство с ребятами из племени отца и заканчивалось. В отличие от крупногабаритных и широкоплечих ребят, обитающих на равнине, он был худой, жилистый, и если бы не увеличенные клыки, придающие его улыбке оскал хищника, я бы вообще его за орка не принял. Подумал бы, что просто запылился парнишка. Впрочем, всегда следует помнить, что здесь на внешний облик влияет не только происхождение. Представители одного и того же вида могут выглядеть совершенно по-разному, все зависит от направления раскачки. Этот, судя по всему, качался во что-то быстрое и смертоносное, может быть, еще и невидимое. Но раз он таки попался, это ему не особенно помогло. Сид лежал на своей кровати, закинув одну руку за голову, а в другой руке у него была какая-то потрепанная книжка. Странно, давно я не видел, чтобы кто-то тут бумажные книги читал. Ну, в смысле, для удовольствия, а не для того, чтобы новые заклинания выучить или навыком овладеть. На вид парню было лет 20-30, и, скорее всего, для моих целей он не подходил, но попробовать все же стоило. Опять же, возраст здесь тоже не является главным фактором, определяющим внешний вид. Соломон Рейн и чертов азиат из подземелья были сущими живчиками, а срок своей жизни оба измеряли веками. Или эльфы, например. Уверен, что покойный Гвейн тоже далеко не мальчиком был, когда я его убивал, а выглядел, как обычный юнец. Соседняя кровать временно пустовала, так что я аккуратно опустился на краешек и деликатно кашлянул, чтобы привлечь внимание орка. Тот на мгновение оторвал глаза от книги, одарил меня равнодушным взглядом и вернулся к своему занятию. — Привет! — сказал я. — Привет! Не уделишь мне пару минут? — Зачем? — Хочу поговорить. — А я не хочу, — сказал он. «У меня есть пара лишних жетонов», — попытался намекнуть я. «У меня тоже», — сказал он и перевернул страницу. «Мои жетоны могут стать твоими жетонами», — добавил я прозрачности своему намеку. «Не интересно сказал он. «Проблема вежливого подхода в том, что, если он не срабатывает, чисто психологически сложно вот так вот сразу перейти к подходу невежливому. Хотя, может быть, это чисто мои заморочки». «Чисто из интереса, спрашиваю», — сказал я. «Если я тебе сейчас руку сломаю, это привлечет твое внимание или нет?» Книга так резко пропала из его руки, а на освободившееся место так ловко прыгнула за точка, что я на мгновение даже заподозрил его в использовании инвентаря. Но на самом деле это была обычная ловкость рук, никакого системного мошенничества. Сид оказался резким, как воспалившийся аппендикс ранним весенним утром. Мгновением раньше он лежал такой расслабленный на кровати и читал книжку. А вот он уже сидит передо мной, весь как сжатая пружина, и заточка в его правой руке описывает круги перед моим лицом. «Хм, рискнешь?» — укмельнулся Сид, демонстрируя увеличенные клыки. «Но на меня все эти фокусы не действуют. Я сам тот еще Копперфильд. И поскольку Сид уже явно дал мне понять, что разговоры не работают, я не стал доносить до него информацию вербально. Вместо этого я вытащил заточку из его руки, чтобы он ненароком не поранился» а потом пнул его в коленную чашечку. не сильно просто чтобы он понял. И он, мне кажется, понял, потому что, несмотря на бурю отразившихся на его лице эмоций, рыпаться он не стал. «Вот зачем это все?» – спросил я. «Я же вежливо пришел, вежливо задал вопрос. Почему нельзя было так же вежливо ответить? Жизнь была бы куда проще, если бы мне не приходилось пинать людей в коленные чашечки». «Ты кто такой?» спросил он. Возможно, с этого вопроса ему и следовало бы начать. «Физрук», сказал я. «Тот самый? Я не уверен, что правильно могу интерпретировать это твое «тот самый», сказал я. Но, вероятнее всего, да. «Ты вырезал все племя отца», сказал он. На самом деле, там все немного не так было. Во-первых, я был не один. Во-вторых, я полагаю, что мы убили далеко не всех. И, в-третьих, Они сами напросились. Но я не стал ему ничего объяснять. В местах, вроде этого, лучше иметь зловещую репутацию отмороженного на всю голову мясника, чем не иметь репутации вовсе. «Кто прошлое помянет, того еще раз в коленную чашечку пну», — сказал я. Он еще сильнее помрачнел. На какой-то миг я даже подумал, что сейчас он полезет в бочку, и мне придется что-нибудь ему сломать. Но он не полез, за что я был ему немножечко благодарен. «Я так-то человек не слишком агрессивный». «Чего ты хочешь?» «Просто поговорить», — сказал я. «Ты давно в игре?» «От рождения». «А тебе что-нибудь известно о жизни твоего народа до прихода системы?» «Говорят, мы были великой империей», — сказал он. «Но какой в этом толк? Система уравнивает все народы». «На чем базировалось величие вашей империи?» — спросил я. «Военная мощь, технологии. Тебе что-нибудь известно?» «Предания вроде как передаются из поколения в поколение», — сказал он. «И я не знаю, какие истории полностью вымышлены, а у каких есть реальные основания. Если тебя интересует что-то конкретное, лучше спроси напрямую, а то я очень долго могу рассказывать». «Компьютерные технологии», — сказал я, мысленно признав его правоту. «Искусственные интеллекты. На каком уровне развития все это у вас было?» «Явно ниже, чем местный», — сказал он. «Тебе это доподлинно известно? Иначе мы бы не проиграли». «А, ну на таком уровне и я рассуждать могу». Я уже понял, что пришел не по адресу, и разговор этот бесполезный. Он родился уже при системе, и о жизни Колоквианской империи знал только со слов, и еще вопрос, кто именно ему эти слова говорил. Даже если это были настоящие коллоквианцы, заставшие падение своего государства, не факт, что они были посвящены именно в те тонкости, о которых я хотел узнать. Я имею в виду, вот я землянин. Но спросите меня об американском суперкомпьютере «Саммит». И что я могу о нем рассказать? Ну, типа, что-то где-то слышал, краем глаза читал. На что он способен, я понятия не имею. Точно так же, как и Сид не имеет понятия о том, на что способен Элронд и где предел его возможностей. Может быть, это и не особо важно, но меня смущало, что большую часть информации об Элронде я от самого Элронда и получил, от Элронда и серых орков из племени Отца, но он меня сам к ним послал, так что вопросы все равно оставались. И мне хотелось получить хоть какое-то подтверждение этой истории из сторонних источников». Но где искать такие источники, я тоже представления не имел. Кто-то может сказать, а какая разница, откуда взялся враг, если тебе в любом случае придется его убивать. Но я решил идти по пути Сунь-Дзы и узнать, с кем же я имею дело. Возможно, ответ на этот вопрос я давным-давно таскаю с собой, но без доступа к инвентарю мне его не получить. И чего я сразу не посмотрел, пока была такая возможность. «Тебе еще что-нибудь от меня нужно?» поинтересовался Сид. Видимо, я молчал слишком долго, и это начинало его напрягать. «Есть кто-нибудь, кого ты знаешь, и кто мог бы рассказать мне о старых временах вашего народа больше тебя?» – спросил я. «На этом руднике нет». «А вообще?» «Есть сборище ортодоксов», – сказал Сид. «В основном оно состоит из стариканов, которые родились еще при империи, и они продолжают жить так, словно империя еще существует». Но они не будут с тобой разговаривать. Они не любят чужаков. А ты не можешь дать мне какую-то рекомендацию?» «Давай я понятнее объясню», — сказал он. «Они в принципе не будут разговаривать ни с кем, кто не серый орк». «А еще варианты?» «Нет», — сказал он. «Слушай, никого не волнует, что там было несколько веков назад, если это не может повлиять на то, что произойдет завтра. А это не может». Есть какие-то базовые знания, какой-то набор историй, который передается из поколения в поколение, но это, скорее, просто такой ритуал, понимаешь? Вода мокрая, трава зеленая, мы были великой империей, а теперь иди и прокачай выносливость еще на пару единиц. По сути, это информация, которая никого не колышет подавляющему большинству игроков системы абсолютно фиолетово, кто победил в гражданской войне, в каком году освободили негров и какого цвета трусы были у Наполеона. По правде говоря, это и большинству землян фиолетово. И было фиолетово еще до начала большой игры. Похоже, придется убивать Элронда, так и не узнав его до конца. Поскольку в свой первый рабочий день я наглотил жетонов с некоторым запасом, весь второй день я шлялся по забою, разговаривал с парнями и пытался выудить как можно больше информации. И то, что я добыл, мне по большей части не понравилось. Поезд на побережье был здесь чуть больше двух месяцев назад. Это значит, что следующий придет чуть меньше, чем через четыре. Запасы провианта привозили на том же поезде. В принципе, это можно было понять по качеству пищи, подаваемой в столовой. В основном это были консервы, крупы и вариации на тему армейского сухпайка. То есть это можно было есть. Это помогало тебе не умереть от голода. Но получить гастрономическое удовольствие от такой еды было практически невозможно. Ну, если ты хоть раз в жизни что-то вкуснее доширака пробовал. Связь все еще не восстановили. И по рассказам местных, подобное выпадение рудников оффлайн может продолжаться до нескольких недель. Потому что все верно, всем наплевать. Но тут был интересный момент. Кабель, что довольно логично, был проложен вдоль железнодорожных путей. И у обслуживающих его ремонтников было собственное средство передвижения – дрезина. А до побережья отсюда всего-то две с половиной тысячи километров. Была бы у меня возможность призвать ласточку, за пару дней бы доехал, пусть и без дорог. Но такой возможности не было. Кнопка призыва маунта на виртуальной панели была серой и неактивной и на любые попытки как-то с ней взаимодействовать не реагировала. И чем больше я размышлял о своих перспективах, тем сильнее мною овладевала апатия. Потому что, ну, как объяснить, ситуация, в которой я оказался, была не катастрофическая. Ее даже сложной и запутанной нельзя было назвать. Было понятно, что сидеть здесь ровно и ждать результата запроса, который начальник рудника послал на остров, абсолютно бессмысленно. И надо валить отсюда самому угонять с чертову дрезину, потому что идти пешком на побережье слишком уж далеко, проникать в город, лезть на корабль, добраться до острова, а там уже по ситуации. Но, скорее всего, к порталу придется прорываться силой. Я не сомневался, что могу это сделать, потому что я Бэтмен, характеристики у меня не режутся, что до самого острова будет давать мне огромные преимущества перед местными, а убить меня чертовски затруднительно, в принципе, раз даже у Элронда не получилось хотя он прикладывал максимум усилий. И я очень хорошо представлял, как я это все буду делать. Долго, скучно, с неимоверными усилиями. Сколько времени на это уйдет? Недели? Месяцы? И чего ради вот это вот все, чтобы вырваться с этой планеты и отправиться на очередную войну, которую я вряд ли смогу выиграть в одиночку? Снова искать где-то союзников, а потом снова смотреть, как они умирают? Отличный план. И я обязательно воплощу его в жизнь. Но будет лучше, если я подумаю об этом завтра. Нет, я вовсе не собирался отказываться от своих планов и хоронить себя заживо на этом руднике. Мне просто требовалась небольшая передышка. День-два, чтобы прийти в себя, сбросить накопившуюся моральную усталость, может быть, придумать какой-то план получше. А что может в этом помочь лучше монотонного физического труда? С этими мыслями я почти было уже направился в забой, как на нас напали подземные кроссоволки». Хотя, исходя из их модуса операнди, я бы скорее назвал их подземными крото-волками или крысокротами. Ничего не предвещало беды, но это обычная история. Беда редко посылает перед собой гонцов с весточками, что она вот-вот настанет. В какой-то момент она просто берет и стучается. И этот момент не стал исключением. В общем, ничего не предвещало беды. Когда я уже зашел в свой вчерашний отнорок и расчехлил кирку, готовясь к работе, как в общем проходе кто-то заорал, и я выглянул посмотреть. Шахтер, мимо которого я проходил буквально минуту назад, сейчас валялся на земле и орал, а его правая нога по самое бедро провалилась в дыру, которой тут явно раньше не было. Бедолага упирался в землю обеими руками и пытался вытащить свою нижнюю конечность на свет, но у него ничего не получалось. Я прыгнул к нему, схватил его под мышки и рванул на себя под громкий вопль «нет» от набегающего бро. Шахтера мне высвободить удалось, но я не мог не заметить, что большую часть ноги он оставил под землей. И это не потому, что я дергал неаккуратно, а потому, что кто-то ему ее отъел. А в следующий миг из дыры начали выпрыгивать мелкие черные твари, рычащие и лязгающие челюстями. Словно я пробку из бутылки шампанского выбил, а пузырьки уже успели озвереть. Пещерные крысоволки были втрое меньше своих степных сородичей, но такие же кровожадные и охренительно шустрые. Прежде чем я успел сообразить, а что тут, собственно говоря, происходит, добрый десяток этих тварей успел выбраться на поверхность, а один, особо ушлый или сильно голодный, сразу же бросился доедать бедолагу без ноги. Я угостил тварь ударом кирки и попытался утащить раненого в безопасное место, но тут возникла проблема. Твари разбежались по всей шахте, и сложно было найти место, соответствующее всем требованиям безопасности. «Брось его!» Потребовал оказавшийся рядом Бро. Бригадир бросил кирку на землю и подскочил к стене, пытаясь вывернуть из нее примерно метрового диаметра валун. «Помоги мне заткнуть дыру, иначе это не закончится!» И правда, подземные твари продолжали поступать в пещеру, и со всех сторон до нас наносился их визг и воинственные кличи шахтеров. Я взялся за валун с другой стороны, не забывая делать вид, что он охренительно тяжелый, и мы вместе с Бро заткнули им дыру. «Первое правило при нападении пещерных крысоволков снизу», — сказал бро. «Никогда не предоставляй им прохода». «А что мне надо было делать?» — спросил я. «Они бы его сожрали?» «Откусили бы на пару килограммов мяса больше», — сказал бро, пожимая плечами. «Ему большой разницы нет, а мы бы успели приготовиться к встрече». «К встрече?» «Это мясо, бро», — пояснил орк свежее мясо в местах подобных этому свежее мясо случается нечасто и сейчас это мясо разбрелось по всей шахте и его придется отлавливать извечный вопрос природы кто тут главный хищник кто тут на кого охотится Крысоволки на шахтеров или шахтеры на крысоволков зато все справедливо и те и эти расценивают друг друга как еду разминка перед сытным ужином еще никому не вредила сказал я, а потом сообразил, что говорю это предводителю шахтеров, а не старшему помощнику главного заместителя второго тактического менеджера в компании купи-продай-инвестком. — Ладно, бро, просто в следующий раз будь умнее, — сказал Орк. — А теперь давай оттащим этого бедолагу в лазарет. — Как тут лечат такие раны? — спросил я, когда мы осторожно подняли бедолагу с земли и закинули его руки нам на плечи. — Никак не лечат, бро, — сказал Орк. «Со временем само восстановится». «А если не восстановится?» «Значит, будет жить без ноги», сказал бро. «Потому что...» «Да-да, я помню», сказал я. «Всем наплевать».